Глава сорок восьмая Саргана усадили в подушке и напоили сотворённым магами зельем. «Что я должен делать?» — спросил он вяло, ворочая языком. «Просто расслабься, вообрази себя в приятном для тебя месте и думай обо мне», — ответил Белиал, усаживаясь напротив. «Делать тебе ничего не придётся. Это уже моя задача». Тогда это будет то место, где нас укрывал дух земли. Хмм, как там было спокойно и здорово. А что, о тебе думать? Глупо хихикнул величество. Господи, да просто держи в голове образ, с которым я у тебя ассоциируюсь. Круто, будешь мокрый птенец. Ну, ты был на него очень похож, когда мы тебя из озера вылавливали. Хык. -хы Совсем было сосредоточившийся профессор открыл глаза и хмыкнул. глядя на расползающееся в блаженной улыбке лицо Саргана. Это нормально? тихим шёпотом спросила я подругу. Так и должно быть. Всё по плану, не переживай. Это на него так зелье действует. так же тихо ответила ведьма. Только я не ожидала, что он будет такой разговорчивый. Надеюсь, это пройдёт? с тревогой в голосе спросила я. Пройдёт, как только действие снадобья закончится. А профессору хватит времени Должно хватить. Мы перестраховались на этот счёт. Вообще я этот ритуал никогда не видела вживую. Знаю лишь, что проводить его может только ограниченное число самых сильных воздушников. Сейчас Белиал войдёт в сознание соргана, сольётся с ним ментально и на этом уровне открепит привязку. Фета и сама заметно волновалась, описывая мне предстоящие действия. А он когда-нибудь уже это делал? Запаздыла пообеспокоилась я. Насколько я знаю, нет. Но выбора у нас всё равно тоже нет». «Как здесь тепло!» — продолжал трындеть наш одруманенный друг. «О, профессор, и ты здесь. Ай да, искупнёмся. Водичка тут волшебная». «Божечки, он так и будет болтать?» — переспросила я. «С-с-с!» — зашипела на меня подруга. «Сейчас прям дыши через раз. Белиал уже с ним». Никаких резких движений. Не знаю, как там в изменённом сознании величество действовал профессор, но долгую минуту спустя чёрная змейка безвольной нитью сползла с запястья. Мак осторожно выдохнул, открыл глаза и дрожащей рукой обтёр с лба бусины пота. Получилось, прошептал он. Мы с Фейтой бросились к соргану. Величество мирно дрыг в подушках. Не переживайте, с ним всё в порядке. Он проспится и придёт в себя, <связывая> успокоил нас Белиал. Сол аккуратно взял змейку в руки и подошёл к Свету, внимательно её разглядывая. А с этой гадостью что теперь делать? спросила Фета. Она живая, <связывая> задумчиво ответил ей Светлый Мак. Просто впала в анабиоз. <связывая> да выброси эту дрянь уже, нервно буркнула подруга. Асол вдруг неожиданно для всех сложил тонкое тельце, шипы в ладошке и прикрыл глаза, вдыхая в неё жизнь. Затем раскрыл руки, и только мы и видели юркую подружку далилы. Объяснять ей, где находится портал, явно не было нужды. Змейка стрелой метнулась в правильном направлении. Мы втроём просто дар речи потеряли, так и замерли, кто где. Оторопела, торопясь на спокойного Сола. Ты обалдел? Первая очнулась Фета. "Я прав", лаконично отозвался Светлый. "Она нам больше не угроза. Далила покинула край. Вспомни, что пережила Аля, когда чуть не погибла рысь. Кто из вас смог бы убить её сейчас?" Маша и Рашина молчали. На самом деле, все были злы на это создание и его хозяйку, но чтобы вот так прямо взять и грохнуть бесчувственную змеюшку, это он действительно прав. Вряд ли у кого рука бы поднялась. Ладно, удрала, значит, судьба. Надеюсь, больше никогда не встретимся, проворчала Фета. И хватит об этом. А я сидела и думала, что встретиться скорее всего ещё придётся. Но всё равно испытала огромное облегчение от поступка Сола. Думаю, что Белиал и ведьмочка в душе тоже были со мной солидарны. Теперь оставалось дожидаться, когда очнётся Сарган, чтобы понять, какого результата мы добились с помощью профессора. И если всё с ним в порядке, оставалось выдружить его обратно на трон и выкурить из крайта афлаимцев навсегда. Да уж, начать до да закончить, невесело усмехнулась я своим мыслям. Сколько он теперь проспит? "Думаю долго", отозвался профессор. "Мы ему ударную дозу споили, чтобы наверняка" Я даже не ожидал, что так быстро всё получится. «Спасибо, дорогой друг. Без тебя мы бы ни за что не справились». Я благодарно посмотрела на Белиала. По такому случаю можно и отпраздновать. «Не-е-е, я пас!» торопливо замахал на меня руками маг. «Тортик! Ваше магичество! Я имею в виду всего лишь тортик!» засмеялась в ответ я и отправилась на кухню. Следом семенила заинтригованная подруга. Это что-то новенькое, бормотала она. Это что мы сейчас делать будем? А будем мы с тобой варить совершенно фантастический блинный торт, важно сообщила я. Ты про крахмал не забыла? Нет, не забыла, хотя так и не поняла, зачем он тебе сдался. «Сейчас увидишь. В идеале было бы использовать другое вещество. Но, по-моему, желатина у вас нет, что, кстати, странно. Ну да ладно, рискнем заменить его крахмалом. Ты блины печь умеешь?» «Э-э-э, теоретически», — замялась Фета. «Понятно. Учись, пока я живая». Я завела самое обыкновенное блинное тесто. По домашнему рецепту в него еще положено было добавить какао, Тогда этот тортик выглядит необыкновенно эффектно, но какао не было, да и бог с ним. Испекла пару блинчиков, чтобы показать ведьми процесс, и поставила её у плиты упражняться со сковородой. Сама тем временем перебрала оставшуюся лесную ягоду и подготовила ёмкости: все чашки, какие были, большой горшок и фольгу. взбила сметану с мёдом в качестве крема. Причём эта самая сметана оказалась настолько густой, что я передумала класть в неё крахмал. Горшок застелила фольгой и уложила на дно первый блинчик, смазала его кремом. По остальным чашкам разложила блины, чтобы в каждой получилось что-то вроде мешочка, в который мы с подругой разложили крем и ягоды. Затем мешочки сверху присобрали, но поскольку сами по себе они в таком виде держаться не будут, пришлось использовать всю имеющуюся тару и потом уже выкладывать их одновременно в горшок, подпирая друг друга. Когда все готовые кульки красиво стояли в ёмкости, сверху ещё насыпали ягоды, щедро залили кремом, накрыли последним блином и снова смазали кремом. В таком виде будущий торт отправился в ведьмин холодильник. По задумке автора этого кулинарного шедевра, сверху потом ещё полагалось облить готовый торт шоколадной глазурью. Но мы решили что просто взобьём взобьём ледяные сливки и украсим свой шедевр ими и оставшимися ягодами. По дому растекался запах свежей выпечки. По-моему, этот аромат счастливого детства самый настоящий символ уюта и благополучия, способный любому успокоить взвинченные нервы. Сол с Белиалом, как два кота над крынкой сметаны, нетерпеливо крутились рядом в ожидании угощения. Надо было видеть это детское разочарование на их лицах, когда тортик понесли не на стол, а в холодильник на охлаждение. Вообще его следовало оставить там часов на 8, но поскольку желатина в нём не случилось, я решила, что не буду так долго мучить наших мальчишек ожиданием. Всё равно там застывать особо нечему, и он в любом случае будет мягковатым. Ну и ладно, от этого он не станет менее вкусным. А пока, чтобы занять всех делом, я инициировала генеральную уборку нашего жилища, пока оно окончательно не превратилось в хлеб. Правда, вся эта затея очень быстро превратилась в непрерывное пререкание, поскольку только Фетка знала, какое место предназначено вещам в её доме. Поэтому, посмотрев, как она ходит следом за нами и ворча перекладывает всё как положено, решено было выгнать мужчин на прогулку. Ну, кроме храпящего саргана, естественно, и навести порядок вдвоём. К вечеру, в чистоте и красоте, нагрели чаю, водрузили торт на стол и набросились на лакомство, не заморачиваясь, насколько крепко он схватился. Просто разбирали по мешочкам и лопали, хохоча и облизывая измазанные сливками пальцы. — А чего это вы тут без меня трескаете? — раздался с кровати голос нашего величества. Мы, бросив жевать, с замиранием сердца уставились на него.